Магистр Родирн смотрел на своего советника непонимающим взглядом. «Не может быть!» — проговорил он. «Это же одни из лучших!» «Именно!» — кивнул советник. «Не понимаю!» Глава Ордена Рала поднялся из высокого кресла, на котором сидел, и начал мерить комнату огромными шагами. «В первом случае, понятно, мы не ожидали появления этого всеми забытого чародея по имени Варфол, но во втором трое эльфов...» Во главе с не могли справиться с Вендером, кто он такой? Ну, участвовал в попытке активировать камень Гнорма. Но разве он настолько могуществен? Почему я об этом не знал? Почему разведчики не доложили? Тех, кто изучал его, наказать. Строго наказать. Скорее всего, кто-то ему помогал. Надо выяснить, кто. Но, уважаемый магистр, попытался возразить советник. Что, по нашим данным? «Вендер применил забытое всеми заклинание, одно из заклинаний тёмного могущества. Мы думали, что все эти знания давно утеряны». «Вот оно что!» Задумчиво произнес Ародирн, остановившись напротив своего советника. «Но каким образом обычному магу стали доступны подобные знания?» «Это надо выяснить и как можно быстрее. Не трогайте пока Вендера». «А Мирн?» насчет Мирна тоже повремените». В любом случае, перед тем, как еще раз организовывать покушение, надо устранить Варфола. Подумай, как это можно сделать. Хорошо, магистр. Поклонился советник и вышел. Ародирн сел в кресло и тяжело вздохнул. Внезапно в дверь негромко постучали. Эльф насторожился. Никто не смел подобным образом стучать в его дверь. Это было по меньшей мере неприлично. Значит, этот гость, кем бы он ни был, вряд ли пришел с добром. Он прошептал заклинание, окружив себе прозрачной, незаметной для чужого глаза защитной сферой. «Входите!» – крикнул он, положив правую руку на небольшой жезл, лежавший на столе перед ним. В кабинет неожиданно зашел человек, который показался эльфу знакомым. Но гость держался уверенно, хотя само по себе появление человека в Святая Святых Университета Эльфов было невозможным. Магистр было хотел стереть наглеца в порошок, но что-то в поведении незнакомца заставило его передумать. В облик гостя дышал уверенностью и силой. Тут эльф узнал того, кто явился к нему в гости. Это был Вендер собственной персоной. Тот, покушение на кого-то так бесславно провалилось. Вендер пристально смотрел на эльфа, словно приглашая его действовать, но Ародир медлил. Он понимал, что не мог просто так тот появиться в сердце Колун Тор Раала. Не имея весомой поддержки за спиной. Итак, приветствуйте, магистр. Весело произнес Вендер, присаживаясь на второй стул напротив хозяина комнаты. Здравствуй, проворчал эльф, решив все же сначала выслушать наглеца, а потом уж уничтожить. Не думай о моем уничтожении, рассмеялся Вендер. В данный момент я сильнее тебя, и в любое время могу вызвать помощников, которые смогут успокоить самые горячие головы из твоего ордена. «Ты слышал о хорсах? «Так значит, ты овладел темным могуществом», — вздохнул эльф. «Зачем ты сюда явился?» «Как зачем? А ты не догадываешься?» «У меня есть к тебе конкретное предложение. Я не хочу все время оглядываться за спину, ожидая какого-нибудь бешеного эльфа с луком или заклинанием на готове. В общем, я предлагаю вам оставить меня и демона по имени Стронгхолл в покое. А что может связывать человека с демонами?» «Вы что-то задумали? Пока это не важно. Мы просто просим оставить нас в покое». «Оставить в покое?» На этот раз пришел черед улыбаться эльфу, который откровенно издевательски рассматривал своего гостя. «Тебе должно быть известно, что тот, кто попал в список ордена, исчезает из него только после своей смерти. Вот этот устаревший постулат я хотел бы обсудить. Темное могущество тебе не поможет». Гордо заявил Арадирн. «Ты обречён». «Веришь ли ты своим словам, эльф?» Усмехнулся Вендер. «Мне хватит силы отбиваться от ваших посланцев. Но они мешают мне в одном важном деле. Поэтому, думаю, мы можем договориться. Или вам нужны потери. Насколько я понимаю, у вас уже сейчас не хватает квалифицированных магов. Не знаю, откуда у тебя подобная информация. Тебе хоть известно, почему ты попал в список?» Нет, признался Вендер. Хотя, в принципе, догадываюсь. Вы пытались активировать камень Гнорма. А это опасно для нашего народа. Все, что опасно для эльфов, все подлежит уничтожению. Причем здесь камень? Он все равно мертв. Пусть так, кивнул эльф. Но те, кто попытались сотворить активацию, должны умереть. Дабы другим было неповадно это делать. А если я, предложу вам сотрудничество. Сотрудничество с человеком? презрительно фыркнул Арадирн. Что может мне предложить человек? Власть над всеми эльфами? Власть? Как ты себе это представляешь? У нас существуют кланы, совет вождей. У нас нет короля, как у вас, людишек, или у убогих гномов. Зачем мне власть? И Я правлю единолично, самым могущественным орденом магов в Уларе. Что еще нужно? Все так», — кивнул Вендер, внимательно разглядывая эльфа. «Но неужели ты не хотел бы стать королем эльфов? Разве ты не думал об этом?» «Я не вижу способов для этого», — уже не столь категорично заметил эльф. «Почему?» — искренне удивился Вендер. «Представь, что ты получаешь возможность подчинить всех эльфов себе, душой и телом, без кровопролития, гражданских войн и прочих никому не нужных проблем». «Что бы ты сказал, если бы получил такую возможность?» «Я понимаю, куда ты клонишь», — нахмурился магистр. «Ты предлагаешь мне участвовать в активации камня? Но ты же сам сказал, что он мертв. «Правильнее сказать, он почти мертв. поправил Вендор. «Если мы его активируем, то ты получишь желанную власть над эльфами, а я — над остальным миром». «Не верю я тебе, человек, не верю». Какие ты можешь предоставить мне гарантии? Главной гарантией является мое слово. Тебе придется поверить или... или что? Или мне придется серьезно сражаться с орденом? Я не знаю, кто будет в этой схватке победителем. Немного ли ты на себя берешь? Достаточно. Что ж, в принципе, твоя позиция мне понятна. Но сразу ответ я дать не могу. Ничего. День другой я могу подождать. Я остановился в городе. «Где не сообщаю, сам понимаешь, почему. Так будет спокойнее мне и тебе. Я с тобой свяжусь сам». С этими словами Вендер поднялся и, кивнув на прощание эльфу, исчез. А радиран нахмурился. Тем самым его гость продемонстрировал свои возможности. Исчезать подобным образом могли лишь самые могущественные маги. Остальные же в лучшем случае перемещались с помощью порталов, которые требовали затрат огромного количества энергии. Эльф попал в сложную ситуацию. С одной стороны, он понимал, как тяжело доказать членам Совета кланов правильность включения в список того или иного кандидата. Но с другой стороны, этот проклятый маг словно прочитал его мысли, а Родирн давно вынашивал планы захвата власти в Кроне. В душе Эльф презирал своих сородичей по Совету, которые, на его взгляд, прожив под тысячи лет, совершенно выжили из ума. Они категорически не принимали ничего нового конечно арадирн тоже не горел желанием пускать на землю эльфов кого бы то ни было но он понимал что без обновления государство эльфов грозило превратиться в мертвое королевство скучающих бессмертных которым наплевать на себя и на других на самом деле сейчас в лице вендора у магистра появлялся шанс воплотить в жизнь свои мечты но магистр как и все эльфы был прагматичен он не любил рисковать а затея вендора выглядела настоящей авантюрой «Хотя уже сейчас у Ародирна были свои люди почти в каждом клане. И если рискнуть...» Он хлопнул в ладоши и в комнату вошел советник. Вошедший вопросительно смотрел на повелителя. «Ларирн, ты верный и преданный мне слуга уже много лет», произнес магистр. «Садись. Я хочу тебе кое-что рассказать». Тот уселся на место, где до этого сидел Вендер. Ародирн рассказал ему о визите мага и во время рассказа Внимательно наблюдал за его лицом, но оно оставалось непроницаемым. Что ты по этому поводу думаешь? Поинтересовался он, закончив свое повествование. Вам решать, мой господин. Немного поразмыслив, ответил советник. Но если все так, как вы говорите, думаешь, стоит рискнуть? А что мы теряем? Ответил вопросом на вопрос его собеседник. Если у Вендера все получится, то думаю, он сдержит свое слово. Есть способы, которые помогут нам это сделать. Заклинание клятвы, к примеру. А если он проиграет, то мы остаемся ни при чем. И не надо вычеркивать его из списка, кто дает конкретные задания убийцам. Я и ты, эльф улыбнувшись, посмотрел на советника. Как я сразу об этом не подумал. Мы просто сдвинем имя Вендера и этого демона Стронкола в конец списка. И не будем давать на него приказы на охоту. Вот именно. Иди, Ларирн. Попробуй подготовить самое мощное заклинание-клятву, какое найдешь. Будем надеяться, что у нашего новоиспечённого союзника всё получится.